Глава 11. Ирина Викторовна ушла из-под носа, канула в лету, чтобы воскреснуть в ростовском техникуме связи с криком «Браво!» — говорит сломанный телефон. «Ты еще держишься? Ты еще не понял, что все это шалости старого Джека? Молодец! Какой там Джек?» — кричу в выступлении. «Я просто ошибся номером или сошел с ума». Здесь она ничего не рассказывала и вообще чувствовалась устала. «Здесь-то и состоялся наш единственный разговор». Причем первой заговорила она. Мы нос к носу столкнулись на стоянке такси. Там была только одна машина, и водитель замешкался, кого вести. Тогда она просто взяла меня за руку, подвела к задней дверце, впихнула в салон и уселась рядом. «Куда?» — поинтересовался сидящий за рулем юнец. «Кататься», — ответила. «Анна Сергеевна», — протянула она мне руку, — хотя это не настоящее имя. «А...» — попытался вмешаться водитель. Let's go, ответила Анна Сергеевна. «Или вам по-немецки?» Мы около часа колесили по южной столице. Вопросов больше не последовало. Водитель что-то понял, а я просто не успел их задать».